Как правильно есть некоторые блюда? Как надо есть, чтобы не навлечь на себя подозрение, что вы не знаете хороших манер? Суп. Если суп едят из тарелки, то тарелка наполняется только до внутреннего края. Когда подливают суп, ложку следует оставлять в тарелке. Если хочется доесть суп до последней капли, левой рукой следует немного наклонить тарелку от себя. Для того, чтобы остудить суп, не следует дуть в тарелку или на ложку. Слегка помешивая суп ложечкой, подождите, пока он остынет. Хлеб. Небольшие кусочки хлеба отламывают от ломтика пальцами левой руки и направляют в рот. При этом вилку кладут зубцами на край тарелки, а нож остается в правой руке. Значит, ваш хлеб, положенный на пирожковую тарелку или салфетку, всегда находится слева, а хлеб, лежащий справа от вас, принадлежит вашему соседу, соседке. Не забывайте об этом. Икра. Чаще всего икру едят со сливочным маслом. Следует положить немного икры и масла себе на тарелочку, левой рукой отломить ломтик хлеба, придерживая указательным и большим пальцами, сделать бутерброд на тарелочке, а не на ладошке. Икру можно есть иначе. Отрезаем от готового бутерброда по небольшому кусочку, накалываем на вилку и отправляем в рот. Закуски. Почти все холодные закуски, будь то мясные или овощные, переложенные на вашу закусочную тарелку, едят при помощи ножа и вилки. Блюда из рыбы. Говорят, что рыба ножа не терпит. Порционные куски рыбы едят вилкой, помогая кусочком хлеба или специальными рыбными приборами. Улыбнитесь. «Советую взять на заметку этот анекдот и рассказать его детям. Он поможет запомнить, что нож в случае рыбного блюда совершенно лишний». Сэр Бобби отправился в кругосветное путешествие на корабле. Купается в океане. Неожиданно появилась акула, отрезая его от корабля. С корабля ему кричат «Сэр Бобби, у вас же есть большой кинжал, обороняйтесь!» Ударьте ее! Рыбу? Ножом?» Мясные блюда едят ножом и вилкой, исключая котлеты, тефтели и другие кушанья из провернутого мяса, которые едят только вилкой. Мясо отрезают кусочек за кусочком, а не разрезают все сразу. Тем, кто любит есть мясо с горчицей, нужно положить желаемое количество горчицы специальной ложечкой на край тарелки. Затем, наколов вилкой кусочек отрезанного мяса, на кончик ножа следует взять немного горчицы и положить ее на мясо. Это красиво. Курица. Правила этикета гласят «блюдо из курицы нельзя есть руками». Нужно пользоваться ножом и вилкой. От кусочка отрезают ножом столько мяса, сколько позволяет ваше умение и ловкость. Дома можно взять кусок за косточку и доесть, держа в руке. В гостях лучше оставить кушанье недоеденным. Котлеты по-киевски. Следует осторожно наколоть котлету вилкой рядом с косточкой, чтобы горячее масло вытекло а затем отрезать по кусочку. Когда котлета будет съедена почти полностью, оставшуюся часть мякоти можно подносить ко рту, взяв рукой за попельотку. Спагетти При еде требуют большого искусства и сноровки. Итальянцы едят это блюдо одной вилкой. Иностранцы обычно прибегают к помощи ложки, которую держат в левой руке. Вилку берут в правую руку, накалывают и вытаскивают порцию спагетти. Затем, опираясь на ложку, накручивают макароны на вилку. Вилку со спагетти подносят к рту. Десертные блюда. Компоты, кисели, мороженое, желе, кремы и другие подают в креманках, вазочках, которые ставят на пирожковые тарелки едят эти кушанья десертной или чайной ложкой. Казалось бы, все просто, однако и здесь есть свои особенности, о которых нельзя не упомянуть. Компот из вишни или черешни с косточками едят из креманки, захватывая ложкой вместе с жидкостью и ягоды. Косточку от вишни выплевывают на кончик ложки, и перекладывают на подстановочную тарелку, а не в креманку. Когда в креманке останется совсем немного жидкости, ее можно наклонить левой рукой от себя и ложкой захватить остаток. Когда весь компот из чашки будет съеден, ложку нужно положить на тарелку, а не оставлять в креманке. Мороженое. Перед вами на пирожковой тарелке вазочка с мороженым, а сверху два печенья, сбоку на тарелочке чайная ложка. Печенье следует взять двумя пальцами левой руки и есть вместе с мороженым. Ложка всякий раз должна оставаться чистой. Ни в коем случае не допускается брать на ложку большой кусок мороженого и обсасывать его, пока оно, наконец, не растает. Следует брать на ложку ровно столько мороженого, сколько можно сразу положить в рот. Торты и пирожные. Торты подают к столу в вазах или блюдах, вынув из коробки и заранее нарезав на куски, которые перекладывают на тарелку кондитерской лопаточкой или щипцами. Бисквитные торты и пирожные, как правило, едят чайной ложкой. Песочные, а также слоеные торты и пирожные едят при помощи ножа и вилки, осторожно отрезая от них небольшие кусочки и отправляя в рот вилкой. Твердые миндальные пирожные едят, держа их двумя пальцами левой руки и осторожно откусывая небольшими кусочками. Какао и шоколад подают горячими и сладкими в чайных чашках на блюдцах с чайной ложкой. Вначале их пьют с ложки, а затем так же, как и чай, отпивают из чашки небольшими глотками. Фрукты. Только на пикнике допустимо держать неразрезанные, неочищенные фрукты и откусывать от них кусочки. В ресторане фрукты едят совсем не так, как мы привыкли это делать дома. Нам понадобятся фруктовые ножи и вилки, чтобы фрукты можно было резать и чистить. При употреблении десерта как раз и может выясниться, кто же настоящий мастер владения приборами. Десертные приборы – нож, вилочка, ложка. Все эти приборы принесут в любом солидном ресторане, сервируя ваш десерт. Косточки. Общее правило гласит, все, что отправляется в рот вилкой или ложкой, извлекается тем же самым предметом. Все, что отправляется в рот руками, руками же и извлекается. При любых обстоятельствах нельзя использовать ладонь. Банан. Вряд ли его подадут в кожуре, скорее это будет десерт под соусом, едят десертной ложкой или десертной вилкой. В любом случае не следует откусывать от целого банана, поднося его ко рту со свисающей кожурой. В домашней обстановке фрукт очищают от кожуры наполовину и едят, постепенно откусывая по кусочку. Отламывать маленькие кусочки – элегантный способ. На торжественном обеде принято очищать бананы от кожуры полностью, отрезать маленькие кусочки и есть вилкой. Арбуз принято есть с помощью ножа и вилки. Арбуз режут на большие полукруглые или клинообразные куски. Перед тем, как отправить кусочек в рот, из него извлекают семечки. Дыню едят вилкой или вилкой с ножом, как кому нравится. Сливу возьмите рукой и попытайтесь разломить. Если не получится это сделать без усилий, разрежьте ножом вдоль выемки, подцепите ножом косточку и положите ее на край тарелки. После этого съешьте половинки, беря их руками. Яблоко разрезают на четыре части, очищают от кожицы, вырезают сердцевину, а дольки потом едят руками. Груша. Сочная груша может испачкать руки, поэтому в официальной обстановке ее принято есть, пользуясь приборами. Персик. Разрежьте ножом и выньте большую косточку, пользуясь при этом ножом и вилкой. Затем очистите персик от кожицы. Если он очень сочный, отрезайте кусочек и очищайте каждый в отдельности, а потом отправляйте в рот и наслаждайтесь. Нектарины можно не чистить. Виноград. Выберите себе небольшую кисточку или отрежьте. На столе лежат ножницы. Не ешьте прямо с кисти, отщипывайте ягодки пальцами. Виноградные косточки можно, прикрыв рот, аккуратно сплюнуть в руку и положить на тарелку. Мелкий виноград без косточек проблем не представляет. Киви. Принято резать пополам вдоль плода, и есть ложечкой, как яйцо. Кожура киви жесткая и позволяет легко, не боясь запачкаться, вынимать ложкой мякоть плода. Еще проще, когда киви в виде ломтиков входит в состав фруктовых салатов и других десертов. Апельсин. Надрезают кожуру и оттягивают ее вниз, чтобы она выглядела, как лепестки цветка. Открывается доступ к внутренней части апельсина, дольки едят руками. Семечки удаляются также при помощи рук. Если нет ножа для фруктов, апельсин чистит руками, отламывая маленькие кусочки кожуры. Очистка по спирали – дело хлопотное, особенно без достаточного острого ножа. Мандарины. Прекрасный компонент в блюде с разными фруктами. Кожура легко счищается. За один раз съедается одна долька. Семечки возвращаются на тарелку руками. Финики лучше съедать, откусив пару раз, чтобы не брать в рот косточку. Хурма. Для мягкой и сочной хурмы понадобится десертный нож и ложка. Плод кладут на тарелку хвостовой частью вниз. Кожуру разрезают от центра сверху вниз на несколько частей и оттягивают вниз, как лепестки цветка. Мякоть едят ложкой, кожуру можно не есть. Гранаты. Этот фрукт совсем неудобно есть в компании. Однако зерна граната послужат отличным украшением, различных блюд. Грейпфрут режут вдоль пополам, съедают при помощи ложки, осторожно, чтобы не проколоть кожуру, удаляя тонкие оболочки. Добавляют мед, сахарную пудру. Ягоды подают в вазочках, поставленных на стеклянное блюдце. Поливают сладким кремом или взбитыми сливками, вместо сахара используют сахарную пудру. Фрукты и ягоды как украшения в коктейле или в блюде. Не каждое украшение должно быть съедено. Плавающий кусочек апельсина можно прихватить губами и съесть, а можно наоборот отодвинуть, чтобы не мешал. Половинка клубнички, положенная на блюдо в качестве цветового пятна среди горошка и ломтиков моркови, к этому можно не притрагиваться.